Чтобы выяснить, что происходит, пришлось скрыться в ближайшем заброшенном здании. В городе практически не осталось обычных людей. А Ларри сказал, что позаботился об этом в первую очередь. Как только он осознал, что битвы не миновать, сделал все, что от него требуется, как от представителя королевской семьи. Поэтому сейчас в городе остались лишь враги и королевские рыцари, которые уже несколько дней ведут беспрерывный бой. По словам группы, драконов вначале успели схватить, тому свидетельствовали следы рабства на шее, теперь они не могут применять магию или изменить свое тело, по большей части не сильнее обычных людей. Противник знал, что в королевство Коллинз прибыли короли королева драконов, и именно поэтому они смогли подготовиться, однако они не ожидали, что во дворце был еще один молодой дракон. К этому темные колдуны не были готовы. Они пытаются схватить его и подчинить своей воле. Вот только молодой и сильный дракон так просто не сдается. Это позволило Аларе увезти Маргариту, а также спасти из плена короля и королеву драконов. Своих родителей он увез в первую очередь. Разумеется, хотел отправить с ними и свою возлюбленную. Вот только девушка отказалась оставлять Аларе одного как говорится, и в радости, и в горе. Сейчас рыцари Алари выслеживают колдунов, чтобы избавиться от них и прервать заклинание пленения. Но это только полбеды. А Мэтус потерял рассудок, пояснила Кандис. Как только все магические сети будут с него сняты, он начнет уничтожать абсолютно все, что попадется под руку, и не остановится пока не уничтожит каждое живое существо на многие километры вокруг. — Какого? — ахнул Майкл, резко выглядывая из укрытия, и снова посмотрел на белого дракона, извергающего синее пламя. — А это можно как-то остановить? Может, вы как родители до него достучитесь? — К сожалению, это невозможно, — вздохнул Олдос. — Люди сейчас этого не помнят. Но несколько тысячелетий назад уже был подобный случай, и в итоге была дотласса сожжена целая империя. От нее не осталось даже руин, один лишь пепел. Конечно, можно было как-то попытаться вернуть его сознание, но пока мы находимся в этой беспомощной форме, это невозможно. Только будучи драконом, можно остановить дракона. — Может, позвать других? — спросил Пьер. — Кого-то из вашего королевства? — Пьер Арчер, неужели ты думаешь, что мы уже не сделали это? — злобно спросила Ларри, к которому прижалась испуганная и заплаканная Маргарита. — Это первое, что мы сделали. Но к тому моменту, когда сюда прибудет хоть кто-то, от столицы ни черта не останется. — Это мы виноваты, — вздохнула Кандис. Он слишком юн, он был не готов путешествовать один, ему нужно было еще учиться и учиться. — Не нужно так, милая, — пытался успокоить супругу Олдос. — Ты же знаешь нашего сына, он всегда делает только то, что сам хочет и никогда никого не слушает. На этой женщине нечего было сказать. Да, в принципе, и я могла согласиться со словами короля драконов. Мэтт в самом деле творит всегда то, что хочет. Если что-то задумал, плевать хотел на общественные правила, этикет, мнения окружающих, главное, чтобы ему хорошо было, а остальное как-нибудь решится. Вон, захотел полакомиться, так в окно кухонное протиснулся. Да что там, ради того, чтобы я была рядом и продолжала кормить его деликатесами и сдобной выпечкой, то в дела мои личные влезет и шахту перекупит, то вообще женит на себе молча. И все ради чего? а Ради того, чтобы можно было вкусно и сытно пожрать. Типичный мужик. И главное, разговаривать с Мэтом бесполезно. Вижу цель, не вижу препятствий. Хоть кричи на него, хоть бей, хоть уговаривай. Все бесполезно. Одно радует, что сомнений нет. Я вкусно готовлю. Точно. — У меня идея! — хотела произнести, но в итоге только Хайден смог прочесть мои слова по губам. — Прошу прощения, что перебиваю? — осторожно отозвался эльф, даже слегка склонив голову перед королем и королевой драконов. — Хозяйка? Вернее, леди Розалин. Кажется, кое-что придумала. — Пожалуйста, послушайте.